Обнял ее ноги. Моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина. Пульс. Итак, я кристалл, и я растворяюсь в ней, в «и». Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают, ограничивающие меня в пространстве ш л и ф о в а н н ы е грани. Я исчезаю.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 Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями. Разумеется, это было и все время, но услышал я только сейчас. И почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной зеленой стены. Ив с т р я х н у л а головой, сбросила с ь себя с что-то, еще раз секунду коснулась меня вся, так аэросекундно пружинно касается земли перед тем, как сесть. «Ну, давай, мои чулки, скорее».